Глава 32. Разговаривая с доминиканцем после первой службы, Гамаш в тени благодатной церкви заметил Франкера. Старший суперинтендент быстро прошел вдоль стены. Гамашу хотелось использовать слово «прошмыгнул», но оно не точно описывало то, что он видел. Больше подходило слово «прокрался». В одном он не сомневался. Франкер не хотел, чтобы его видели. Но Гамаш его увидел. Когда шаги брата Себастьяна стихли, Гамаш посидел еще минуту-другую, давая суперинтенданту время пройти по длинному коридору и мимо молодого монаха у дверей. Затем он последовал за суперинтендентом и тоже вышел за стены монастыря. Братлюк без слов открыл ему дверь, хотя глаза его смотрели на старшего инспектора вопросительно. Но Арман Гамаш не знал ответов на вопросы молодого монаха. И потом у Гамаша имелись свои вопросы. Первый из них звучал так, благоразумно ли с его стороны идти за франкером? Не из-за того, что мог сделать суперинтендант, нет, Гамаш опасался того, что может сделать он сам. Но он хотел узнать, какие секреты заставили франкера покинуть монастырь. Уж явно не потребность в утренней прогулке. Гамаш вышел в холодное темное утро и осмотрелся. Еще не было шести, и туман предыдущего вечера превратился в изморозь от того, что холодный воздух сталкивался с поверхностью воды и поднимался над ней. Франкер остановился среди деревьев, почти незаметной на фоне темного леса, если бы не синевато-белое сияние в его руке. Гамаш замер, глядя настоящего спиной к нему суперинтендента. Франкер склонился над телефоном, и со стороны могло показаться, что он смотрит в магический кристалл, но, конечно, он занимался другим делом, то ли читал, то ли набирал послание. Послание настолько секретное, что ему пришлось покинуть монастырь, из боязни как бы кто-нибудь не застал его за отправкой письма. Но его все же застали. Экран телефона в темноте утра служил маячком, выдавал суперинтендента. Гамаш много бы отдал, чтобы заполучить этот телефон. Ему даже пришла в голову мысль быстро преодолеть расстояние между ними и выхватить телефон из рук франкера, чье имя он увидит на экране. Какое важное дело вынудило франкера прийти сюда, рискуя встретиться с медведями, волками и койотами, которые только и ждут, когда какое-нибудь более слабое существо совершит ошибку. Однако этим более слабым существом может оказаться и сам Гамаш, если совершит ошибку. Но он все же стоял и наблюдал. Он не мог выхватить телефон из руки франкера, а если бы и смог, то не узнал бы всю историю. А Гамашу сейчас требовалась вся история. Терпение. Напомнил себе Гамаш терпение. И еще один ход. Бонжур, Сильвен. Гамаш чуть не улыбнулся, увидев, как светящийся квадратик задергался вместе с рукой Франкера. Суперинтендент резко повернулся, и всякое подобие улыбки сошло с лица Гамаша. Франкера не просто обуяла ярость, он жаждал крови. В свете экрана его лицо выглядело карикатурно. «Кому вы пишете?» — ровным голосом спросил Гамаш и двинулся вперед таким же ровным шагом. Но Франкер, казалось, потерял дар речи, и Гамаш, приближаясь, видел на лице суперинтендента не только ярость, но и страх. Франкер был в ужасе. Тем сильнее захотелось старшему инспектору выхватить телефон из руки суперинтендента, увидеть, кому или от кого это послание, и почему его внезапное появление вызвало такую панику. Сомнений не возникало. Больше всего суперинтендент боялся не Гамаша. На миг Гамашу показалось, что у него есть шанс, и он сумеет выхватить телефон. Но франкер предвидел его намерение, быстрым движением выключил трубку и сунул в карман. Они смотрели друг на друга, дыхание вырывалось из их ртов облачками тумана, повисало в воздухе, между ними словно образовался призрак. «Кому вы писали?» — повторил Гамаш. Он не ждал ответа, просто хотел, чтобы франкер понял, что скрывать больше нечего. «Или вы не писали, а читали послание? Брось, Сильвен, давайте же, поделитесь со мной». Гамаш развел руки и огляделся. «Тут больше никого нет». И это была чистая правда. Стояла такая тишина, что в ушах покалывало. Они словно зашли в пустоту, где нет никаких звуков, где почти ничего не видно, Даже сен жильбер исчез. Туман поглотил даже каменный монастырь. В мире остались два человека. И теперь эти двое противостояли друг другу. «Мы знакомы со времен учебы в Академии, и с тех пор ходим друг возле друга», — сказал Гамаш. «Пора прекратить. Рассказывайте, в чем дело». «Я прилетел, чтобы помочь. Охотно верю. Но помочь кому? Не мне. И не инспектору Бувару. «Почему приказываю здесь?» Не вздрогнул ли франкер, услышав последние слова? «Вы опоздали, Арман», — сказал франкер. «Упустили свой шанс». «Я знаю». «Но не сейчас. Я совершил ошибку несколько лет назад, когда расследовал дело старшего суперинтенданта Арно. Напрасно я его арестовал. Нужно было дождаться, когда можно будет арестовать вас всех». «Франкер даже не стал возражать». Если Гамаш уже опоздал и больше не мог остановить то, что происходило, то и франкер опоздал отделываться отрицаниями. — Выписали Арно? — Арно получил пожизненное. — Арман, вы сами знаете. Вы же и упрятали его в тюрьму. Старший инспектор улыбнулся, хотя улыбка получилась усталой. — Нам известно, что тюрьма ничего не значит. Человек вроде Арно всегда сумеет получить то, что ему требуется. — Не всегда, — возразил франкер, — арест, суд, приговор, ничто от него не зависело. Старший инспектор никак не ожидал услышать от франкера, что он, Гамаш, на некоторое время превзошел Арно. А потом замешкался, не закончил свою работу, не понял, что нужно добиться большего, язва осталась и продолжила разрастаться. Гамаш знал, что Арно — фигура влиятельная, и друзья у него были влиятельные. Далеко за стенами тюрьмы. Гамаш мог его убить, но решил иначе. И иногда... Иногда спрашивал себя, не совершил ли он тогда и эту ошибку. Но тут ему в голову пришла другая мысль. Франкер отправлял послание не Арно, чье имя и личность, хотя и уважаемые франкером, не могли вызвать такой страх. Значит, есть кто-то другой кто-то гораздо более влиятельный, чем суперинтендент, более влиятельный, чем Арно. «Так кому вы писали, Сильвен?» «В третий раз», — спросил Гамаш. «Еще не поздно. Скажите мне, и мы вдвоем обговорим, как нам быть дальше». Гамаш говорил ровным, рассудительным голосом. «Протянул руку, дайте мне телефон. Назовите пин-код. Мне больше ничего не нужно, и вся история закончится». Франкер вроде бы задумался, — Сунул было руку в карман, но потом уронил ее вниз. — Вы меня опять неправильно поняли, Арман. — Нет никакого великого заговора. Он существует только в вашей голове. Я писал жене. — Подозреваю, что и вы пишете своей жене. — Оставьте мою жену мне, Сильвен. Гамаш проигнорировал эту ложь. Он не убирал протянутую руку и не сводил глаз со своего начальника. — Вы, вероятно, устали до чертиков. Но конец уже близок. Они вперились друг в друга. «Вы любите своих детей, Арман?» Эти слова будто физически толкнули, ударили Гамаша. На мгновение он почувствовал, что теряет равновесие, но отвечать не стал. «Конечно, любите». В голосе франкера больше не слышалось скрытой злобы. Словно разговаривали два старых приятеля за стаканчиком виски на террасе ресторана на Сен-Дени. «Что вы сказали?» — спросил Гамаш. Голос его больше не звучал рассудительно. Он почувствовал, что всякая рассудительность покидает его, исчезает в густом темном лесу. «Не вмешивайте в наше противостояние мою семью», прорычал старший инспектор, и та часть его разума, которая еще слышала доводы рассудка, поняла, что он ошибся. Дикий зверь больше не скрывался в лесу, он вышел оттуда. Проник в гамаша, который одичал, как только почувствовал угрозу семье. «Вы не знали, что между вашей дочерью и вашим инспектором, Роман?» «Возможно, вы не настолько контролируете все, как вам кажется». «Чего еще вы не знаете, если даже это прошло мимо вас?» И вдруг ярость, владевшая Гамашем, полностью ушла. Сменилась чем-то холодным, древним. Арман Гамаш почувствовал неожиданное спокойствие. А еще он ощутил перемену во франкере — Тот понял, что зашел слишком далеко, пересек все границы. Гамаш, конечно, знал о Жанне, Ги и Анне уже несколько месяцев, как знал. С того самого дня, когда они с Рейн Мари заглянули к дочери и увидели маленький букетик сирени на ее кухонном столе. Они знали и бесконечно радовались за Анне, которая любила Жанна Ги с тех самых пор, как впервые увидела его больше десяти лет назад. Они радовались за Жанна Ги, чья любовь к их дочери бросалась в глаза — Они радовались из-за себя, потому что оба любили и дочь, и Жанги. Гамаш не стал торопить события. Он знал, что Анни и Жанги скажут родителям, когда придет время, когда будут готовы. Он знал. Но откуда знал франкер? Кто-то вероятно сказал ему. Если не Жанги и не Анни, то история болезни из архива полицейского психолога догадался Гамаш. Вы читали его историю болезни? После той операции они все посещали психолога, все, кто выжил. И теперь старший инспектор знал, что франкер вторгся не только в частную жизнь Жанна Ги, но и в частную жизнь его, Гамаша и всех остальных. Суперинтендент знал все, что они доверительно сообщали психологу. Их потаенные мысли, их тревоги, то, что они любили, то, чего боялись. Знал все их тайны, включая и отношения между Анни и жаном Ги. «Оставьте в покое мою дочь», — сказал Гамаш. Ему приходилось напрягать всю силу воли, чтобы сдержаться и не выкинуть вперед руку, для того чтобы схватить не телефон франкера, а его горло, почувствовать, как пульсирует артерия, как пульсации становятся реже, а потом прекращаются совсем. Он знал, что может сделать это — убить франкера, оставить его тело на съедение волкам и медведям, а потом вернуться в монастырь и сказать брату Люку, что суперинтендент отправился прогуляться и скоро вернется. Как все стало бы просто! Как хорошо! Насколько лучше стал бы мир, если бы франкеры утащили в лес волки и сожрали? Неужели никто не избавит меня от этого мятежного папа? Слова короля снова всплыли в памяти, и в первый раз в своей жизни Гамаш до конца осознал весь их смысл, понял, как происходит убийство. Бедствие приблизилось к нему, холодное, расчетливое, совершенное. Оно настолько переполнило Гамаша, что последствия перестали его волновать. Он хотел одного, чтобы этот человек исчез. Он сделал шаг вперед, но заставил себя остановиться. Недавно он остерегал Бавуара, а теперь забыл о собственных словах, позволил франкеру выбить его из колеи, и человек, посвятивший жизнь предупреждению убийств, сам чуть не стал убийцей. Гамаш на мгновение закрыл глаза, а, открыв их, подался вперед и заговорил шепотом, но абсолютно спокойно. Он говорил прямо в лицо франкеру. — Вы зашли слишком далеко, Сильвен. — Слишком раскрылись. — Слишком много, — сказали. — Если прежде у меня и оставались сомнения, то их больше нет. — Вы упустили свой шанс, Арман, когда арестовали Арно. — Тогда вы не решились и сейчас тоже колебались. Вы могли вырвать телефон у меня из руки, могли увидеть послание. Думаете, почему я здесь? Ради вас? Гамаш прошел мимо Франкера в сторону от монастыря в лес. Он шел по тропе, пока не оказался на берегу озера. С рассветом появится лодочник, и Жан-Ги отправится в Монреаль, а он останется один на один с Франкером, и тогда они смогут разобраться между собой». Гамаш знал, что у каждого моря есть свой берег. Он долгое время находился в плавании, но теперь ему показалось, что он увидел берег, конец пути. Бонжур! Забывшись в своих мыслях, Гамаш не заметил приближения человека. Он быстро повернулся и увидел, что ему машет брат Себастьян. Я пришел извиниться за то, что так резко ушел сегодня из благодатной церкви. Доминиканец пробрался между большими камнями, и остановился перед старшим инспектором. — Не стоит извиняться, — сказал Гамаш. — Я проявил несдержанность. Они оба знали, что это правда, и что Гамаш вел себя так намеренно. Несколько минут они молча простояли на каменистом берегу, услышали далекий зов Гагары, а потом почти в полной тишине прыжок рыбы. От леса исходил приятный запах — хвойных деревьев и опавших листьев. Перед этим Гамаш думал о своем столкновении с франкером, а теперь вернулся мыслями к убийству. «Вы сказали, что вам дано поручение найти гильбертинцев. Закрыть, наконец, многовековое дело, открытое Инквизицией. И еще вы говорили, что их выдала картинка на обложке компакт-диска». «Верно». Ответ прозвучал невыразительно, Он мог бы без конца скользить по поверхности озера, не оставляя за собой ни малейшего следа. Но, по-моему, есть много такого, о чем вы мне не сказали. Даже церковь не стала бы так долго точить зуб на кого-то. Дело не в зубе, а в интересе. Брат Себастьян показал на плоский камень, на котором стоял Гамаш, и они оба сели. Заблудшие дети, братья, скрывшиеся на прискорбно долгое время, мы хотели предложить мир. Найти их и заверить, что им ничто не угрожает. Так ли? Ни один человек в здравом уме не поплывет в одиночку в лодке по незнакомому озеру в дикой глуши и к тому же в густой туман, если только не его обязательства, если только его не гонят кнутом или в конце пути его не ждет сокровище, или и то, и другое, почему вы здесь? Что вы ищете на самом деле? Небо светлело, холодный серый свет с трудом пробивался сквозь туман. Поплывет ли лодочник в такую погоду? — Мы вчера говорили о невмах. — Но знаете ли вы, что они такое? — спросил доминиканец. — Этот вопрос, хотя и неожиданный, не застал Гамаша врасплох. Первые музыкальные ноты. Невмы предшествовали появлению нот. — Уви! — Мы склонны думать, что пятилинейный нотный стан существовал всегда. Скрипичный и басовый ключ, ноты, паузы, аккорды и регистры. Но они появились в мире не сразу. Они эволюционировали из невм. А невмы обозначали движение руки, показывали образ звука. Брат Себастьян поднял руку и сделал ею несколько движений вправо, влево, вверх, вниз. Рука изящно скользила в прохладном осеннем воздухе. А брат Себастьян напевал себе под нос. У него был приятный голос, прозрачный, чистый, задушевный. И Гамаш невольно забылся под его пение, зачарованный движением руки и успокаивающим звуком. А потом пение и движение руки прекратились. Слово «невме» происходит от греческого «дыхания». Монахи, первыми озаботившиеся записью песнопений, Полагали, что чем глубже мы дышим, тем больше втягиваем в себя Господа. А во время пения дыхание самое глубокое. «Вы когда-нибудь замечали, что чем глубже вы дышите, тем спокойнее становитесь?» — спросил монах. Замечал, как на протяжении тысяч лет замечали индусы, буддисты и язычники. Совершенно точно, в каждой культуре, в каждом духовном веровании Есть та или иная форма пения или медитации, и в их основе лежит дыхание. — Так при чем тут невмы? — спросил Гамаш, держа одну руку другой, чтобы не мерзли пальцы. Первые хоралы заучивались наизусть. Но где-то примерно в X веке один монах решил их записать. Однако для записи необходима была какая-то музыкальная нотация. — Невмы, — сказал старший инспектор, и монах кивнул — В течение трех веков поколение монахов записывали грегорианские песнопения, чтобы сохранить их. «Да, я слышал», — сказал Гамаш. «Многие монастыри получили книги песнопений». «Откуда вы знаете?» «У них тут есть одна такая книга, явно не самая знаменитая». «Почему вы так думаете?» «Я не думаю», — ответил Гамаш. «Мне так сказал настоятель. Он говорит, что большинство этих книг прекрасно иллюминировано». Ну, поскольку гильбертинцы были небольшим и очень бедным орденом, им пришлось довольствоваться тем, что можно назвать второсортным изделием X века. — Вы видели эту книгу? — брат Себастьян подался к Гамашу. Старший инспектор открыл рот, собираясь заговорить, потом закрыл его и всмотрелся в лицо доминиканца. — Вы из-за нее и приехали? — спросил он, наконец. — Вы искали не гильбертинцев, а книгу. Вы ее видели, — повторил брат Себастьян. Уи держал ее в руках. Гамаш не видел смысла в отрицании. Существование книги не тайна. Боже мой! Выдохнул брат Себастьян. Боже мой! Он покачал головой. Вы можете ее показать? Я ее повсюду ищу. Повсюду в монастыре? Повсюду в мире! Доминиканец поднялся и отряхнул белую мантию от земли и веточек, Гамаш тоже поднялся, почему бы вам не спросить настоятеля или кого-нибудь из монахов? Я решил, что они ее, наверное, уже спрятали. Они ее не прятали. Обычно она находится на кафедре в благодатной церкви, чтобы все монахи могли с ней сверяться. Ее там нет, потому что один из монахов держит ее при себе, учит песнопение. Разговаривая на ходу, они вернулись в монастырь и остановились перед толстой деревянной дверью. Гамаш постучал, и несколько секунд спустя они услышали скрежет щеколды и поворот ключа в замке. Вошли в здание. После лесной прохлады в монастыре было почти тепло. Доминиканец проделал половину пути по коридору. Когда Гамаш окликнул его брат Севастьян, монах остановился и нетерпеливо повернулся. Гамаш показал на брата Люка, стоявшего в дверях коморки привратника. — Что вы... И тут брат Себастьян понял. Он двинулся назад, поначалу быстро, а по мере приближения к каморке все медленнее. Последний шаг он сделал почти с неохотой, может быть, боясь разочароваться или понимая, что на самом деле он не хочет, чтобы его поиски закончились, потому что не знает, что ему делать дальше, если тайна будет разгадана, то в чем смысл его дальнейшего существования. Брат Себастьян остановился у дверей коморки привратника. — Ты не будешь возражать, брат мой, если я посмотрю твою книгу песнопений? — спросил доминиканец неожиданно официальным, почти мрачным тоном. Гамаш знал, что инквизиция прошлых времен совсем не так повела бы дело. Они бы просто взяли книгу, а молодого монаха, в чьем владении она оказалась, вероятно, сожгли бы. Брат Люк отошел в сторону, а пес господень сделал последние несколько шагов на пути, которые начали сотни лет назад, и за тысячи миль отсюда братья, давно ушедшие в мир иной. Он шагнул в мрачную комнатенку и увидел лежащую на столе большую книгу в незамысловатом переплете. Его рука задержалась над книгой. Наконец он открыл фолиант и глубоко вздохнул, Потом выдохнул полной грудью долгий, медленный вздох. Она. «Откуда вы знаете?» — спросил Гамаш. «Вот отсюда». Монах поднял книгу и замер с нею в руках. Гамаш надел очки и наклонился. Брат Себастьян показывал на первое слово на первой странице под невмой. Но на том месте, с которого Себастьян убрал палец, Гамаш не увидел ничего, кроме точки. Перед нами первое имя не подозревал. Они могли только догадываться, что книга уникальна или станет уникальной. Тотил Люка, брат Себастьян. Сначала не знал, признался Люк. Я просто слышал, что песнопения здесь иные, чем все, что я слышал прежде. Но почему не знал? А потом брат Матье сказал мне. — Он знал, что эта книга бесценна? — спросил доминиканец. Не уверен, что он думал о ней такими словами, но, ну, вероятно, он знал о ее ценности. Он достаточно хорошо разбирался в григорианских песнопениях, чтобы знать, что ни в одной другой книге, ни в каких собраниях никакой точки нет. И он понимал, что она означает. «И что же?» — спросил Гамаш. «Эта точка — музыкальный розетский камень», — ответил брат Себастьян, — И опять обратился к Люку, ты назвал ее ключом, очень точное определение. Все другие григорианские песнопения близки к этим. Представьте, что вы дошли до дверей Сен-Жильбера, но внутрь вас не впустили. Бродить вокруг — вот лучшее, что вы можете сделать, поблизости, но не внутри. А ключ или точка, он кивнул, показывая на раскрытую страницу, отпирает дверь, за которой вы оказываетесь внутри песнопения. Внутри разума и голосов первых монахов. Имея это, мы знаем, как звучали первоначальные песнопения, как по-настоящему звучит голос Господа. «Как — Как? — спросил Гамаш, стараясь скрыть раздражение в голосе. — Скажи ему, — обратился брат Себастьян к молодому гильбертинцу, — книга ведь твоя. Брат Люк зарделся от гордости и посмотрел на доминиканца почти с восторгом, не только за то, что его привлекли к разговору, но и за то, что обращаются с ним как с равным. «Это не точка», — объяснил брат Люк Гамашу. «Если вы нашли карту, на которой показано место, где спрятано сокровище, но нет координат, то такая карта будет бесполезна. Точка — наши координаты. Она говорит нам, какой должна быть первая нота». Гамаш посмотрел на раскрытую книгу в руках брата Себастьяна, — Я думал, о ноте говорят сами невмы. Пробормотал он, показывая на первую закорючку над первым выцветшим словом. — Нет, — сказал Люк. Он излучал терпение. — Прирожденный учитель, преподающий знакомый ему во всех деталях и любимый предмет. — Нет, они говорят нам только о том, что нужно повысить голос. — Но откуда? — Точка стоит в середине буквы. Голос должен начаться со среднего регистра и идти вверх. — Не очень-то точно, — заметил Гамаш. — Музыка — искусство, а не наука, — возразил брат Себастьян. — Здесь необходимый нам максимум приближения к оригиналу, и мы можем начать. — Если точка так важна, то почему ее нет во всех книгах песнопений? — спросил старший инспектор. — Хороший вопрос, — признал брат Себастьян. — Мы думаем он взвесил книгу в руках, что ее написали монахи-музыканты, но потом с нее были сделаны копии, песцами, грамотеями, не понимавшими важности точки. Вероятно, они решили, что это марашка, ошибка. Столетие поисков, почти священная война, поколение монахов, всю жизнь искавших книгу, А все из-за отсутствующей точки и песцов, принявших ее за марашку. На пергаменте обнаруженном на теле приворот точка есть, сказал Гамаш. Брат Себастьян с интересом посмотрел на Гамаша. Вы заметили? Я заметил только потому, что вы закрыли ее пальцем, словно пытались спрятать. Я и пытался, признал монах. Боялся, что кто-то еще поймет ее смысл. Тот, кто написал эту музыкальную зарисовку знал о первой книге песнопений, и он написал еще одно песнопение в том же стиле, включая и точку. «Но круг людей, которые знают о точке, довольно широк», — сказал Гамаш. «Все гельбертинцы знают о книге. Они копируют оттуда песнопение. Им наверняка известно про точку и про то, что она означает». «Но знают ли они, какой ценной делает точка эту книгу?» — спросил доминиканец. «Да что говорить, у нее нет цены, она бесценна». Люк отрицательно покачал головой. Вероятно, знал только брат Матье. Но ему было все равно. Единственной ценностью для него была музыка и ничто другое. — Вы тоже знали, — заметил Гамаш. — О точке знал, да, но не о том, что книга бесценна, — сказал брат Люк. Гамаш спросил себя, не появился ли у него наконец мотив. Может быть, кто-то из монахов понял, что эта затрепанная книга стоит целое состояние? что сокровище в этих стенах вовсе не спрятано, а хранится открыто в виде песнопений. А если Приора убили, потому что он стоял между этим монахом и обогащением, Гамаш снова обратился к доминиканцу. И поэтому вы здесь? Не из-за потерявшихся братьев, а из-за потерявшейся книги. Их выдала не картинка на обложке компакт-диска, а сама музыка. Истина стала ясна. Доминиканец приехал сюда за невмами. Сотни лет церковь искала точку отсчета. Принадлежащая гильбертинцам запись григорианских песнопений нечаянно дала ее. Брат Себастьян обдумал ответ и, наконец, кивнул. Когда святой отец услышал запись, он сразу же понял, что эти песнопения такие же, какие поются в монастырях по всей земле, Вот только в дополнение ко всему они еще и божественны. «Священны», — согласился брат Люк. Оба монаха напряженно смотрели на Гамаша. Было что-то пугающее в фанатической приверженности такого уровня, приверженности к единственной точке. В начале Прекрасная тайна. Наконец, разгаданная».